Глава 6. Империокритицизм и исторический материализм. Русские махлисты, как мы уже видели, разделяются на два лагеря: господин Чернов и сотрудники Русского богатства. Примечание. Русское богатство ежемесячный журнал, выходивший с 1876 по 1918 год в Петербурге. В начале 90-х годов перешёл в руки либеральных народников во главе с Михайловским. Вокруг русского богатства группировались публицисты, впоследствии ставшие видными членами партии эсеров, народных социалистов и трудовых групп в государственных думах. В 1906 году журнал становится органом полукадетской трудовой народно-социалистической партии НСФ. Цельные и последовательные противники диалектического материализма и в философии, и в истории. Другая, наиболее интересующая нас здесь компания махистов желает быть марксистами и старается всячески уверить читателей, что махизм совместим с историческим материализмом Маркса и Энгельса. прежде эти уверения большей частью только уверениями и остаются. Ни один махист, желающий быть марксистом, не сделал ни малейшей попытки сколько-нибудь систематически изложить действительные тенденции основоположников империокритицизма в области общественных наук. Мы остановимся вкратце на этом вопросе и возьмём сначала имеющиеся в литературе заявления немецких эмпириокритиков, а потом их русских учеников. Часть первая. Экскурсии немецких эмпириокритиков в область общественных наук. В 1895 году ещё при жизни Авенариуса В издаваемом им философском журнале была помещена статья его ученика Блейя «Метафизиков политической экономии». Трехмесячник Научной философии, одна тысяча восемьсот девяносто пятый год, девятнадцатый том. Блей «Метафизиков политической экономии» страница триста семьдесят восемь, триста девяносто. Примечание редакции. Все учителя эмпириокритицизма. воюют с метафизикой не только открытого сознательного философского материализма, но и естествознания, стихийного настоящего на точке зрения материалистической теории познания. Ученик предпринимает войну с метафизикой в политической экономии. Война эта направлена против самых различных школ в политической экономии, но нас интересует исключительно характер эмпирио-критической аргументации против школы Маркса и Энгельса. Цель настоящего исследования, пишет Блей, показать, что вся современная политическая экономия оперирует С метафизическими предпосылками при объяснении явлений хозяйственной жизни она выводит законы хозяйства из его природы, и человек выступает лишь как нечто случайное по отношению к этим законам. Но всеми своими современными теориями политическая экономия стоит на метафизической почве, все её теории не биологичны и поэтому не научны и не имеют никакой ценности для познания. Теоретики не знают, на чём они строят свои теории, плодами какой почвы эти теории являются. они мнят себя реалистами, оперирующими без всяких предпосылок, так как они дея занимаются такими простыми, практическими, очевидными хозяйственными явлениями. И все они имеют со многими направлениями в физиологии то сходство между роднёй, которая даёт детям в нашем случае физиологам и экономистам. только происхождение от тех же отца и матери именно от метафизики и от спекуляций. одна школа экономистов анализирует явление хозяйства в кавычки Авенариус и его школа берут обычные слова, желая показать, что они-то истинные философы понимают всю метафизичность подобного вульгарного, неочищенного гносеологическим анализом слова у потребления, не ставя в связь того, что Она находит на этом пути с поведением индивидов. Физиологи исключают поведение индивидуума как действие души. Из своих исследований экономисты этого направления объявляют поведение индивидов не имеющим значения по отношению к имманентным законам хозяйства. У Маркса теория констатировала из сконструированных процессов хозяйственные законы, причём законы стояли в начальном отделе зависимого жизненного ряда, а хозяйственные процессы в конечном отделе хозяйства превратилось у экономистов в трансцендентную категорию, в которой они открывали такие законы, которые хотели открыть: законы капитала и труда, ренты, заработной платы, прибыли. Человек превратился у экономистов в платоническое понятие капиталиста, рабочего и так далее. Социализм приписал капиталисту свойство быть жадным до прибыли, либерализм рабочему свойство быть требовательным, и оба законом при этом были объясняемы из закономерного действия капитала. Маркс подошёл к изучению французского социализма и политической экономии уже с социалистическим миросозерцанием, и познавательной целью его было дать теоретическое обоснование этому миросозерцанию для обеспечения его исходной ценности. Маркс нашел у Рикардо закон стоимости, но выводы французских социалистов из Рикардо не могли удовлетворить Маркса для обеспечения его и той ценности, приведенной в состояние жизни разности, то есть мира созерцания. либо эти выводы уже входили составной частью в содержание его начальной ценности в виде возмущения обкрадыванием рабочих и так далее. Выводы были отвергнуты как экономически формально неверные, ибо они суть простое применение морали к политической экономии, но что неверно в формальном экономическом смысле, может быть верно в в семирно-историческом смысле если нравственное сознание массы объявляет известный экономический факт несправедливым то это есть доказательство того что этот факт сам пережил себя что появились другие экономические факты в силу которых тот факт стал невыносимым и несохранимым зади формальной экономической неправды может быть следовательно скрыто истинное экономическое содержание. Энгельсов в предисловии к нищете философии. В этой цитате продолжает Блей, приводя цитату из Энгельса. Снят технический термин у Авинариуса в смысле дошёл до сознания, выделился средний отдел зависимого ряда, интересующего нас здесь. После познания того, что поз один нравственного сознания неправды, должен быть скрыт экономический факт, наступает конечный отдел. Теория Маркса есть высказывание, то есть ис ценность, и тая ценность, то есть жизнеразность, проходящая 3 стадии, 3 отдела: начало, середина, конец. То есть познание этого экономического факта Или другими словами, теперь задача состоит в том, чтобы начальную ценность, то есть миру созерцания снова найти в экономических фактах для обеспечения этой начальной ценности. Эта определённая вариация зависимого ряда содержит в себе уже марксову метафизику, безразлично как бы ни выступала познанная в конечном отделе Социалистическое миросозерцание, как самостоятельная и ценность, и тая ценность, абсолютная истина обосновывается задним числом посредством специальной теории познания, именно посредством экономической системы Маркса и материалистической теории истории. Посредством понятия прибавочной стоимости субъективно истинное в марксовском миросозерцании находит свою объективную истину в теории познания экономических категорий. Обеспечение начальной ценности завершено. Метафизика получила задним числом критику познания. Страницы 384-386. Читатель, вероятно, не гадует на нас за то, что мы так долго цитируем эту невероятно пошлую галиматью, это квазиученное шутовство в костюме терминологии Авинариуса. Но кто желает знать врага, тот должен побывать в овражеской стране. Слово Верденфайнд. представляющие перефразировку двух стихи Иоганна Вольфганга Гёте, взятые Лениным из романа Ивана Сергеевича Тургенева Новь. Э философский журнал Авинариуса настоящая вражеская страна для марксистов. И мы приглашаем читателя преодолеть на минуту законное отвращение к клоунам буржуазной науки и проанализировать аргументацию ученика и сотрудника Авенариуса. Первый довод. Маркс-метафизик, не постигший гносеологической критики понятий, не разработавший общей теории познания и просунувший прямо материализм в свою специальную теорию познания. В этом доводе нет ничего принадлежащего лично Блею и только Блею. Мы уже видели десятки и сотни раз, как все основоположники империокритицизма и все русские махлисты обвиняют материализм в метафизике, то есть, вернее, повторяют истасканные доводы кантианцев, юмистов, идеалистов против материалистической метафизики. Второй довод. Марксизм также метафизичен, как естествознание. в геологии. И в этом доводе винен не Блей, а Мах и Авенариус, ибо они провозгласили войну против естественно-исторической метафизики, называя этим именем ту стихийно-материалистическую теорию познания, которая держится по собственному их признанию и по суждению всех сколько-нибудь знающих вопрос людей громадное большинство Естество испытателей. Третий довод. Объявление марксизмом личности за величину не имеющую значения, признание человека случайностью, подчинение его каким-то имманентным экономическим законам, отсутствие анализа того, что мы находим, что нам дано и так далее. Этот довод целиком повторяет круг идей эмпириокритической принципиальной координации. То есть идеалистического выверта в теории Эвенариуса. Блей совершенно прав, что нельзя найти у Маркса и Энгельса и тень намека на допущение подобного идеалистического вздора, и что с точки зрения этого вздора неизбежно приходится отвергнуть марксизм целиком с самого начала, с самых основных его философских посылок. Четвёртый довод. Теория Маркса не биологична. Она никаких жизнеразностей и тому подобных игры в биологические термины, составляющей науку реакционного профессора Авинариуса, знать не знает. Довод, бляя, правилен с точки зрения махизма, ибо пропасть между теорией Маркса и биологическими бирюльками Авинариуса действительно сразу бросается в глаза. Мы сейчас увидим, как русские марксисты, желая быть марксистами, шли на деле по стопам Блэя. Пятый довод партийность, пристрастность к теории Маркса, предвзятость его решения. Империю критицизм весь, а вовсе не один только Блей претендует на беспартийность и в философии и в общественной науки ни социализм, ни либерализм, ни разграничение коренных и непримеримых направлений в философии материализма и идеализма, а стремление подняться выше их. Мы проследили эту тенденцию мохизма на длинном ряде вопросов гносеологии, и мы не вправе удивляться, встречая её в социологии. Шестой довод в высмеивание объективной истины Блей сразу почуял и почуял совершенно справедливо, что исторический материализм и всё экономическое учение Маркса насквозь пропитаны признанием объективной истины. И Блей правильно выразил тенденции доктрины Маха и Авинариуса, когда он с порога, что называется, отверг марксизм именно за идею объективной истины, когда он сразу объявил, что ничего, кроме субъективных взглядов Маркса на деле за учением марксизма не скрывается. И если наши махлисты отрекутся от Бле, а они, наверное, отрекутся от него, то мы скажем им: "Неча на зеркало пинять, коли и так далее". Блей есть зеркало, верно отражающее тенденции эмпириокритицизма, а отречение наших махистов свидетельствует только об их благих намерениях и об их нелепом эклектическом стремлении соединить Маркса с Авенариусом. Вот Блей, перейдём к Пецзольту. Если первый простой ученик, то второй такие выдающиеся эмпириокритики, как Лисевич, являются учителем. Если Блей прямо поставил вопрос о марксизме, то Писсольц, не опускающийся до того, чтобы считаться с каким-то там Марксом или Энгельсом, в положительной форме излагает взгляды империокритицизма в социологии, давая возможность сопоставить их с марксизмом. Второй том Писсольцского Введения в философию чистого опыта as I glavlin na putik ustoychivosti tendentsiyu k ustoychivosti avtor kladet v osnovu svoyego issledovaniya okonchatelnoe ustoychivoe sostoyanie chelovechestva mozhet byt s formalnoy storony raskryto v svoikh glavnykh chertakh takim obrazom my priobretayem osnovy dlya etiki estetiki i formalnoy teorii poznaniya Человеческое развитие несёт в себе свою цель, оно идёт к совершенному, устойчивому состоянию. Признаки этого многочисленны и разнообразны. Например, много ли таких ярых радикалов, которые бы к старости не поумнели, не успокоились? Правда, это преждевременная устойчивость есть свойство филистиёры. Но разве филистиёры не составляют компактного большинства. Вывод нашего философа, печатаемый курсивом, самый существенный признак всех целей нашего мышления и творчества есть устойчивость. Пояснение. Многие не могут видеть, как картина на стене висит криво или ключ на столе положен криво, и такие люди вовсе не обязательно педанты. Они имеют чувство того, что есть какой-то беспорядок. Курсив пецольта. Одним словом, тенденция к устойчивости есть стремление к самому окончательному по своей природе, последнему состоянию. Всё это из пятой главы второго тома, озаглавленной Психическая тенденция к устойчивости. Доказательства этой тенденции все самые веские, например, стремлению к самому последнему, к самому высокому в первоначальном пространственном смысле следуют люди, любящие восхождение на горы. Их толкает на это не всегда одно только стремление к виду в даль и к физическому упражнению, стремление к чистому воздуху и великой природе, но также. и глубоко заложенное во всяком органическом существе стремление быть настойчивым во взятом раз направлении деятельности вплоть до достижения естественной цели. Ещё пример. Каких только денег не платят люди за то, чтобы собрать полную коллекцию почтовых марок. Может закружится голова, как поглядишь на прейскурант торговцы почтовыми марками. А, тем не менее, ничего не может быть естественнее и понятнее, чем это стремление к устойчивости. Философски необразованные люди не понимают всей широты принципов устойчивости или экономии мышления. Петсульц развивает для профанов подробно свою теорию. Со страданием есть выражение непосредственной потребности в устойчивом состоянии, гласит содержание двадцать восьмого параграфа. Со страданием есть повторение, удвоение наблюдаемого страдания, а страдание по поводу этого страдания. Непосредственность со страданием должна быть с величайшей энергией выдвинута вперед. Если мы признаем её, то мы признаем тем самым, что благо других может также непосредственно и первоначально интересовать человека, как и его собственное благо. Таким образом, мы тем самым отклоняем всякие утилитаристские и эвдемонистские обоснования учения о нравственности. Человеческая природа именно благодаря ее стремлению к устойчивости и к покое в основе своей не зла, а проникнутой готовностью оказать помощь. Непосредственность со страдания часто обнаруживается в непосредственности помощи, чтобы спасти другого, нередко бросаются без размышления на помощь утопающему, вид человека борющегося со смертью. невыносим и заставляет бросающегося на помощь забыть прочие свои обязанности, даже рисковать своим существованием и существованием своих близких ради спасения бесполезной жизни какого-нибудь опустившегося пьянице, то есть со страдания может при известных обстоятельствах увеличить надеяние, не заслуживающее оправдания. с нравственной точки зрения и подобными несказанными пошлостями заняты десятки и сотни страниц Эмпириум критической философии мораль выводится из понятия нравственного устойчивого состояния второй отдел второго тома устойчивые состояния души глава первая о нравственном устойчивом состоянии Устойчивое состояние по своему понятию не содержит ни в одном из своих компонентов никаких условий изменения. Отсюда уже следует без дальнейших рассуждений, что это состояние не оставляет никакой возможности для войны. Хозяйственное и социальное равенство вытекает из понятия окончательного устойчивого состояния не из религии вытекает это устойчивое состояние, а из науки. Не большинство осуществит его, как думают социалисты. Не власть социалистов поможет человечеству. Нет, свободное развитие приведет к идеалу. Разве не понижается в самом деле прибыльная капитал, не растет постоянно заработная плата? Неправда все эти утверждения насчёт наёмного рабства. Рабам безноказанно перебивали ноги. А теперь? Нет, нравственный прогресс несомненен. Взгляните на университетские поселения в Англии, на армию спасения, на немецкие этические общества во имя эстетического устойчивого состояния. Глава вторая второго отдела. отвергается романтика, а к романтике относятся и все виды непомерного расширения я, и идеализм, и метафизика, и оккультизм, и солипсизм, и эгоизм, и насильственное майоризирование меньшинства большинством, и социал-демократический идеал организации всего труда государством. Примечание: в этом же духе мах высказывается за чиновничий социализм поппера и менгера обеспечивающий свободу индивидуума тогда как где невыгодно отличающееся от этого социализма учение социал-демократов грозит рабством ещё более всеобщим и более тяжёлым чем в монархическом или олигархическом государстве Познание заблуждения, второе издание, 1906 год, страницы 80-81. Примечание редакции. Беспредельное тупоумее мещенины, самодовольное размазывающего самый истасканный хлам под прикрытием новой имперской критической систематизации и терминологии. Вот к чему сводятся социологические экскурсии Бле, Псетльт Маха претенциозный костюм словесных вывертов, вымученные ухищрения силлогистики, утончённая схоластика. Одним словом, то же самое и в гносеологии, и в социологии, то же реакционное содержание за такой же крикливой вывеской. Посмотрим теперь на русских махистов. Часть вторая. Как Богданов исправляет и развивает Маркс в статье своей «Развитие жизни в природе и в обществе» (1902 год, смотри из психопщ, страница 35 ил). Богданов цитирует известное место из предисловия к «Цюр Критик» (Примечание: имеется в виду предисловие к работе Маркса к Критике политической экономии). Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том тринадцатый, страница пятая по девятую, где величайший социолог, то есть Маркс, излагает основы исторического материализма. Приведя слова Маркса, Богданов заявляет, что старая формулировка исторического материализма, не переставая быть верной в своей основе, уже не вполне нас удовлетворяет. Автор хочет, следовательно, внести поправку или развить теорию, исходя из ее же основ. Главный вывод автора следующий: мы показали, что общественные формы принадлежат к обширному роду биологических приспособлений, но этим мы еще не определили в области общественных форм. Для определения надо установить не только род, но и вид. В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, как при помощи сознания. Без сознания нет общения, поэтому социальная жизнь во всех своих проявлениях есть сознательно-психическая. Социальность не раздельна с сознательностью. Общественное бытие и общественное сознание в точном смысле этих слов тождественны. Страница пятьдесятая, пятьдесят первая. Что этот вывод не имеет ничего общего с марксизмом, было уже сказано артадоксом. Философские очерки, Санкт-Петербург, одна тысяча девятьсот шестой год, страница сто восемьдесят третья и предыдущие. А Богданов ответил ему просто бранью, придиравшись к ошибке в цитате, вместо в точном смысле этих слов артадокс процитировал. в полном смысле. Ошибкой на лицо и поправить ее автор имел все права, но кричать по этому поводу об искажении, подмене и тому подобное — империо-манизм. Книга третья, страница сорок четвертая. Значит, просто жалкими словами замазывать суть разногласия, какую бы точный смысл слов «общественное бытие» и общественное сознание Богданов не придумывал, остаётся несомненным, что приведённое нами положение его неверно. Общественное бытие и общественное сознание не тождественны, совершенно точно так же, как не тождественно бытие вообще и сознание вообще. Не то, что люди, вступая в общение, вступают в него как сознательные существа, Никоем образом не следует, чтобы общественное сознание было тождественно общественному бытию. Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях, и особенно в капиталистической общественной формации, не осознают того, какие общественные отношения при этом складываются. по каким законом они развиваются и так далее. Например, крестьянин, продавая хлеб, вступает в общение с мировыми производителями хлеба на всемирном рынке, но он не сознаёт этого, не сознаёт и того, какие общественные отношения складываются из обмена. Общественное сознание отражает общественное бытие. Вот в чём состоит учение Маркса. Отражение может быть верной приблизительно копией отражаемого, но тож-дествье тут говорить нелепо. Сознание вообще отражает бытие это общее положение всего материализма. Не видеть его прямой и неразрывной связи с положением исторического материализма невозможно. Попытка Богданова незаметным образом Поправить и развить Маркса в духе его основ представляет из себя очевидное искажение этих материалистических основ в духе идеализма. Смешно было бы отрицать это. Припомним Базаровское изложение эмпириокритицизма, не эмпириомонизма, как можно, ведь между этими системами такая громадная, такая громадная разница. Чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Это явный идеализм, явная теория тождества сознания и бытия. Припомните далее формулировку Шуппа и Манента, который также усердно клялся и божился, что он не идеалист, как Базаров и компания. и так же решительно оговаривал особо точный смысл своих слов как богданов бытие есть сознание сопоставьте теперь с этим опровержением исторического материализма маркса имманентом шубертом зольдерным всякий материальный процесс производства есть всегда явление сознания по отношению к его наблюдателю В гносеологическом отношении не внешний процесс производства есть первичное, а субъект или субъекты. Другими словами, и чисто материальный процесс производства не выводит нас из общей связи сознания. Смотрите цитируемую книгу «Человеческое счастье и социальный вопрос» страницы двести девяносто третья и двести девяносто пятое, двести девяносто шестая. Примечание редакции. Богданов может сколько угодно проклинать материалистов за искажение его мыслей, но никакие проклятия не изменят простого и ясного факта. Поправка к Марксу и развитие Маркса якобы в духе Маркса со стороны империомониста Богданова ничем существенным не отличается от опровержения Маркса идеалистом и гносеологическим солипсистом Шубертом Золдерном. Богданов уверяет, что он не идеалист. Шуберт Золдерн уверяет, что он реалист. Базаров даже поверил этому. В наше время нельзя философу не объявлять себя реалистом и врагом идеализма. Пора же понять это господа марксисты. И моненты, и эмпирио-критики, и эмпирио-манист спорят о частностях, деталях, о формулировке идеализма. Мы же отвергаем с порога все основы их философии, общие всей этой троицы. Пусть Богданов в самом лучшем смысле и с самыми лучшими намерениями принимая все выводы Маркса проповедуют тождество общественного бытия и общественного сознания. Мы скажем, Богданов минус эмпирио-манизм минус махизм, вернее, есть марксист, ибо эта теория тождества общественного бытия и общественного сознания есть сплошной вздор, есть безусловно реакционная теория. Если отдельные лица примеряют её с марксизмом, с марксистским поведением, то мы должны признать, что эти люди лучше, чем их теории, но не оправдать выпиющих теоретических извращений марксизма. Богданов примеряет свою теорию с выводами Маркса, принося в жертву этим выводам элементарную последовательность. Каждый отдельный производитель в мировом хозяйстве сознаёт, что он вносит такое-то изменение в технику производства. Каждый хозяин знает, что он обменивает такие-то продукты на другие, но эти производители и эти хозяева не сознают, что они изменяют этим общественное бытие, сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях. не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов самое большее, что открыты законы этих изменений. Показано в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития. Объективное не в том смысле, чтобы общество сознательных существ людей могло существовать и развиваться независимо от существования сознательных существ. Только эти пустяки и подчёркивают свои теории Богданов, а в том смысле, что общественное бытие независимо от общественного сознания людей. Не из того, что вы живёте и хозяйничаете, рожаете детей и производите продукты, обменивая эти их складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего общественного сознания, не охватываемая им полностью никогда. Самая высшая задача человечества охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции. эволюции общественного бытия в общих и основных чертах с тем, чтобы возможно более отчётливо, ясно критически приспособить к ней своё общественное сознание и сознание передовых классов всех капиталистических стран. Всё это Богданов признаёт. Значит, значит его теория тождества общественного бытия и общественного сознания на деле выкидывается им за борт, оставаясь пустым с холистическим привеском, таким же пустым, мёртвым и никчёмным, как теория всеобщей подстановки или учение об элементах интроекции и весь прочий махистский вздор. Но мёртвого хватает живого. мёртвый схоластический привес к против воли и независимо от сознания Богданова превращает его философию в служебное орудие Шубертов, Золдернов и прочих реакционеров, которые на тысячи ладов, сотни профессорских кафедр распространяют вот это самое мёртвое за живое, против живого с целью задушить живое. Богданов лично заклятый враг всякой реакции и буржуазной реакции в частности. Богдановская подстановка и теория тождества общественного бытия и общественного сознания служит этой реакции. Это печальный факт, но факт. Материализм вообще признаёт объективно реальное бытие, материю, независимое от сознания. от ощущения, от опыта и так далее человечество. Материализм исторический признает общественное бытие независимым от общественного сознания человечества. Сознание и там и тут есть только отражение бытия, в лучшем случае приблизительно верное, адекватное, идеально точное его отражение. В этой философии марксизма вылитый из одного куска стали, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной части, не отходя от объективной истины, не падая в объятия буржуазно-реакционной лжи. Вот ещё примеры того, как мёртвый философский идеализм хватает живого марксиста Богданова. Статья Что такое идеализм? 1901 год, там же страница одиннадцатая и следующая. Мы приходим к такому выводу: и там, где люди сходятся в своих высказываниях относительно прогресса, и там, где они расходятся, основной смысл идеи прогресса остается один и тот же: возрастающая полнота и гармония жизни сознания. Таково объективное содержание понятия прогресс. Если теперь мы сравним полученное нами психологическое выражение идеи прогресса с выясненным раньше биологическим биологический прогресс называется возрастание суммы жизни, страница 14, то мы легко убедимся, что первое вполне совпадает со вторым и может быть из него выведено, так как жизнь социальная сводится к психической жизни членов общества, то и здесь содержание идеи прогресса остаётся всё то же возрастание полноты и гармонии жизни, только надо прибавить к социальной жизни людей и, конечно, иного содержания. Идея социального прогресса никогда не имела и не может иметь Мы нашли, что идеализм выражает победу в душе человека настроений более социальных над менее социальными, что прогрессивный идеал есть отражение общественно прогрессивной тенденции в идеалистической психике. Нечего и говорить, что во всей этой игре в биологию и социологию нет ни грамма марксизма. У Спенсера и у Михайловского можно найти сколько угодно ничуть не худших определений, ничего не определяющих, кроме благонамеренности автора и показывающих полное непонимание того, что такое идеализм и что такое материализм. Третья книга империоманизма, статья «Общественный подбор», основы метода, одна тысяча девятьсот шестой год. Автор начинает с того, что отвергает эклектические, социально-биологические попытки Ланге, Ферри, Вольтмана и многих других. Страница 1. А на странице 15 уже излагается следующий вывод исследования. Мы можем следующим образом сформулировать основную связь энергетики и общественного подбора. В всякий акт общественного подбора представляет и в себя возрастание или уменьшение энергии того общественного комплекса, к которому он относится. В первом случае перед нами положительный подбор, во втором отрицательный. И подобный несказанный вздор выдаётся за марксизм. Можно ли себе представить, что не будет более бесплодное, мертвое, схоластичное, чем подобное нанизывание биологических и энергетических словечек, ровно ничего не дающих и не могущих дать в области общественных наук? Ни тени конкретного экономического исследования, ни намека на метод Маркса, метод диалектики. и миры созерцания материализма, простое сочинение дефиниций, попытки подогнать их под готовые выводы марксизма. Быстрый рост производительных сил капиталистического общества есть несомненно увеличение энергии социального целого. Вторая половина фразы есть несомненно простое повторение первой половины, выраженное в бессодержательных терминах, которые кажутся углубляющими вопрос, а на деле ни на волос не отличаются от эклектических биологических, социологических попыток Ланге и компании. Но дизгармоничный характер этого процесса приводит к тому, что он завершается кризисом, громадной растратой производственных сил, резким уменьшением энергии, положительный подбор сменяется отрицательным. И это вам не Ланге к готовым выводам о кризисах ни на каплю не прибавляя, ни конкретного материала, ни выяснения природы кризисов пришивается перологическая энергетическая этикетка. Всё это весьма благонамеренно, потому что автор хочет подтвердить и углубить выводы Маркса, но на деле он разжижает их невыносимо скучной, мёртвой схоластикой. Марксистского тут только повторение заранее известного вывода. Всё же новое обоснование его вся эта социальная энергетика и социальный подбор это просто набор слов, сплошная издёвка над марксизмом. Богданов занимается во все не марксистским исследованием, а переодеванием уже раньше добытых этим исследованием результатов в наряд биологической и энергетической терминологии. Вся эта попытка от начала до конца никуда не годится. Ибо применение понятий подбора, ассимиляции и дезассимиляции энергии, энергетического баланса и прочее и тому подобное в применении к области общественных наук есть пустая фраза. На деле никакого исследования общественных явлений, никакого объяснения метода общественных наук нельзя дать при помощи этих понятий. Нет, ничего легче, как наклеить энергетический или биологический, социологический ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и тому подобное, но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие. Не в том суть, что Богданов при этом все свои итоги и выводы подгоняет под Маркса или почти все. Мы видели поправку к вопросу об отношении общественного бытия и общественного сознания, а в том, что приемы этого подгоняния этой социальной энергетики сплошь фальшивы и ровно ничем не отличаются от приемов Ланге. Господин Ланге писал Маркс 27 июня. 1870 года, как у Гельмана, о рабочем вопросе и так далее. Второе издание. Сильно хвалит меня с целью самого себя выставить великим человеком. Дело в том, что господин Ланге сделал великое открытие. Всю историю можно подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе. struggle for life, борьба за существование, выражение Дарвина в этом употреблении его становится пустой фразой, а содержание этой фразы составляет мальтусовские законы о населении или вернее о перенаселении. Следовательно, вместо того, чтобы анализировать эту struggle for life, как она исторически проявлялась в различных общественных формах, не остаётся ничего другого, делось, как превращать всякую конкретную борьбу во фразу struggle for life, а эту фразу в мальтусовскую фантазию о населении. Нужно согласиться, что это очень убедительный метод для напыщенного, притворяющегося научным, высокопарного невежества. и лености мысли. Маркс и Энгельс. Избранные письма. Издание 1953 года, страница 239. Основа критики Ланге заключается у Маркса не в том, что Ланге подсовывает специально мальтузианство в социологию. Примечание. Мальтузианство реакционное учение, объясняющее обнищание трудящихся масс при капитализме. естественным абсолютным законом населения получил название по имени английского буржуазного экономиста Мальтуса, доказывавшего в 1798 году в работе Essay on the Principle of Population опыто законе населения, что население будто бы растёт в геометрической прогрессии 1 2 4 8 16 а средства существования в арифметической один два три четыре пять сторонники мальтузианства призывают к сокращению деторождения, считают эпидемии, войны и тому подобное полезными, устанавливающими соответствие между количеством людей и количеством средств существования. Кэрл Маркс показал несостоятельность и реакционный характер мальтузианства, доказал, что естественного, единого для всех ступеней развития человеческого общества закона населения не существует, что всякакому исторически особенному способу производства в действительности свойственны свои, особенные, имеющие исторический характер законы народонаселения. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение второе издание, том двадцать третий, страница шестьсот сорок шесть. Причина обнищания трудящихся масс при капитализме кроется в капиталистическом способе производства, порождающем массовую безработицу и другие социальные бедствия. Практика социалистического строительства в странах Мировая система социализма окончательно опровергает мальтузианство, которое и сейчас ещё используется идеологами буржуазии для оправдания агрессивной империалистической политики. А сновые критики Ланге заключаются у Маркса не в том, что Ланге подсовывает специально мальтузианство в социологию, а в том, что перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза с хорошими лицелями предпринимается такое перенесение или с целями подкрепления ложных социологических выводов от этого фраза не перестает быть фразой, и социальная энергетика Богданова, его присоединение к марксизму учения об общественном подборе, есть именно такая фраза, как в гносеологии Маха и Винариус не развивали идеализма, а загромождали старые идеалистические ошибки. претенциозным терминологическим вздором, элементы принципиальная координация, интроекция и так далее, так и в социологии эмпириокритицизм ведётся даже при самом искреннем сочувствии к выводам марксизма, к искажению исторического материализма претенциозно пустой энергетической и биологической словесностью. Исторической особенностью современного российского махизма, вернее махистского поветрия среди части социал-демократов, является следующее обстоятельство. Фейербах был материалист внизу, идеалист вверху. Тоже относится в известной мере и к Бюхнеру, Фокту, Молешоту и к Дюрингу. с тем существенным отличием, что все эти философы были пигмеями и жалкими кропателями по сравнению с Фейербахом. Маркс и Энгельс, вырастая из Фейербаха и мужая в борьбе с кропателями, естественно обращали наибольшее внимание на достраивание философии материализма до верху, то есть не на материалистическую гносеологию, а на материалистическое понимание истории. От этого Маркс и Энгельс в своих сочинениях больше подчёркивали диалектический материализм, чем диалектический материализм. Больше настаивали на историческом материализме, чем на историческом материализме. Наши махлисты и желающие быть марксистами подошли к марксизму в совершенно отличный от этого исторический период, подошли в такое время, когда буржуазная философия особенно специализировалась на гносеологии, и усваивая в односторонней и искажённой форме некоторые составные части диалектики, например, релятивизм, преимущественное внимание обращало на защиту или восстановление идеализма внизу, а не идеализма в верху. По крайней мере, позитивизм вообще и эмпиризм в частности гораздо больше занимались тонкой фальсификацией гносеологии, подделываясь под материализм, пряча идеализм за якобы материалистическую терминологию. и мало сравнительно обращали внимание на философию истории. Наши марксисты не поняли марксизма, потому что им довелось подойти к нему, так сказать, с другой стороны, и они усвоили, а иногда не столько усвоили, сколько заучили экономическую и историческую теорию Маркса, не выяснив её основы, то есть философского материализма. Получилось то, что Богданов и компания должны быть названы русскими Бюхнерами и Дюрингами наизнанку. Они желали бы быть материалистами вверху, они не умеют избавиться от путонного идеализма внизу. Наверху у Богданова исторический материализм, правда, вульгарный и сильно подпорченный идеализмом. Внизу идеализм, переодетый в марксистские термины, подделанный под марксистские словечки. Социально организованный опыт, коллективный трудовой процесс. Всё это слова марксистские, но всё это только слова, прячущие идеалистическую философию, которая объявляет вещи комплексами элементов ощущений, внешний мир, опытом или имперio символом человечества, физическую природу производным от психического и так далее и тому подобное. Всё более тонкая фальсификация марксизма, всё более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм Вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще, как в гносеологии, так и в социологии. Часть 3. О суворовских основаниях социальной философии. Очерки по философии марксизма. которые заканчиваются указанной статьёй товарища Суворова, представляют и в себя необыкновенно сильно действующий букет именно в силу коллективного характера книги, когда перед вами выступают вместе и рядом Базаров, который говорит, что по Энгельсу чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Берман, объявляющий диалектику Маркса и Энгельса мистикой, Луначарский, договорившийся до религии, Юшкевич, вносящий логос в иррациональный поток данного, Богданов, называющий идеализм философией марксизма, Гельфанд, очищающий дитцгена от материализма и наконец Суворов со статьёй Основание социальной философии. Это вы сразу чувствуете дух новой линии. Количество перешло в качество. Ищущие, искавшие доселе поразнь в отдельных статьях и книгах, выступили с настоящим пронунциаменто. Честные разногласия между ними стираются самым фактом коллективного выступления против, а не по философии марксизма, и реакционные черты махизма как течения становятся очевидными. Статья Суворова тем интереснее при таких обстоятельствах, что автор не империоманист и не империокритик, а просто реалист. Его сближает, следовательно, с остальной компанией не то, что отличает Базарова, Юшкевича, Богданова как философов, а то, что обще всем им против диалектического материализма. Сравнение социологических рассуждений этого реалиста с рассуждениями эмпириомониста поможет нам обрисовать их общую тенденцию. Суворов пишет: "В градации законов, регулирующих мировой процесс, частные и сложные сводятся к общим и простым, и все они подчиняются универсальному закону развития закону экономии сил". Сущность этого закона состоит в том, что всякая система осил тем более способна к сохранению и развитию, чем меньше в ней трата, чем больше накопление и чем лучше трата служит накоплению. Формы подвижного равновесия издревно вызывавшие идею объективной целесообразности: солнечная система, круговорот земных явлений, процессы жизни. образуются и развиваются именно в силу сбережения и накопления присущей им энергии, в силу их внутренней экономии. Закон экономии сил является объединяющим и регулирующим началом всякого развития неорганического, биологического и социального. страница 293 курсив автора Замечательно легко пекут универсальные законы наши позитивисты и реалисты. Жаль только, что законы-то эти ничуть не лучше тех, которые так же легко и быстро пёк Евгений Дюринг. Универсальный закон Суворова такая же бессодержательная, напыщенная фраза, как и универсальные законы Дюринга. Попробуйте применить этот закон К первой из трех указанных автором областей, к неорганическому развитию, вы увидите, что никакой экономии сил, помимо закона сохранения и превращения энергии, сюда применить и при том универсально применить вам не удастся. А закон сохранения энергии автор уже выделил прочь, уже упомянул раньше, страница двести девяносто вторая, как. особый закон. Примечание. Открытие закона сохранения и превращения энергии, подготовленное всем ходом развития естествознания, в особенности работами Михаила Васильевича Ломоносова и ряда других учёных, было сделано в сороковые годы XIX века. Работы Майера, Джоуля и Гельмгольца Термин энергия в его современном значении был введён в 1853 году Ранкиным. Однако в общее употребление он вошёл лишь в 70-е и 80-е годы. Вначале большинство физиков отнеслось критически к новому закону, но вскоре его справедливость была доказана для всех областей естествознания. Энгельс считал открытие закона сохранения за и превращения энергии одним из важнейших достижений естествознания XIX века и рассматривал его как всеобщий закон природы, выражающий на языке физики единство материального мира, единство всего движения в природе, писал он. Теперь уже не просто философское утверждение, а естественно-научный факт. Диалектика природы Это на 1955 год издания, страница 155. Отдельные учёные ставили под сомнение всеобщий характер закона сохранения и превращения энергии, пытались истолковать его в духе идеализма. Так Эрнст Мах отказывался рассматривать его как всеобщий закон природы, считал, что он сводится к констатации причинной зависимости явлений. Остольд, считал закон сохранения и превращения энергии единственным всеобщим законом природы, пытался отрицать объективную реальность вещества, отбросить понятие материи, доказать, что энергия существует без материи, свести к энергии все явления природы, общества и мышления. Богданов пытался рассматривать общественные изменения как возрастание иле уменьшение энергии. Ленин подверг критике энергетизм как одно из проявлений физического идеализма и показал принципиальную несостоятельность попыток перенесения законов естествознания на общественные явления. Дальнейшее развитие естествознания и исследования явлений микромира подтвердило всеобщий характер закона сохранения и превращение энергии. Характерно, что открытие закона сохранения и превращения энергии суворов называет установлением основных положений энергетики. Слыхал ли наш реалист, желающий быть марксистом, что и вульгарные материалисты Бюхнер и компания И диалектический материалист Энгельс считали этот закон установлением основных положений материализма. Подумал ли наш реалист, что значит эта разница? О нет, он просто перенял моду, повторил Оствольда и все тут. В том-то и беда, что подобные реалисты пасуют перед модой, тогда как Энгельс, например. усвоил новый для него термин "энергия" и стал употреблять его в 1885 году в предисловии ко второму изданию антидюринга и в 1888 году Людвиг Фейербах, но употреблять наравне с понятиями "сила" и "движение" в перемешку с ними. Энгельс сумел обогатить свой материализм, усвоив новую терминологию. Реалисты и прочие путаники, схватив новый термин, не заметили разницы между материализмом и энергетикой. Что же осталось помимо этого закона в области неорганического развития? Где те дополнения или усложнения, или новые открытия или новые факты, которые позволили автору вида изменить, усовершенствовать закон сохранения и превращения энергии в закон экономии сил. Никаких таких фактов или открытий нет. И Суворов не заикнулся даже об них. Он просто для ради важности, как говорил Тургеневский Базаров, размахнулся первым и махнул новый универсальный закон реальному монистической философии. Знай наших Чем мы хуже Дюринга? Возьмите вторую область развития биологическую. Универсален ли здесь при развитии организмов путём борьбы за существование и отбора закон экономии сил или закон расхищения сил? Не беда, для реально монистической философии можно понимать смысл универсального закона в одной области так, а в другой иначе, например, как развитие высших организмов из низших. Нужды нет, что универсальный закон становится от этого пустой фразой. Зато соблюдён принцип монизма, а для третьей области социальный Можно в третьем смысле понимать универсальный закон как развитие производительных сил. На то и универсальный закон, чтобы под него можно было подвести что угодно. Хотя общественная наука ещё и молода, она уже имеет и прочный базис, и законченные обобщения. В XIX столетии она развилась до теоретической высоты, и это составляет главную заслугу Маркса. Он возвёл социальную науку до степени социальной теории. Энгельс сказал, что Маркс превратил социализм из утопии в науку. Но сурово этого мало. Примечание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 Социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать эту науку дальше во всех её частностях и взаимосвязях. Маркс и Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. Издание 1955 года. Страница 126. Будет покрепче, если мы ещё от науки, а была социальная наука до Маркса, отличим теорию Не беда, что развлечение выйдет бессмысленное. Установив основной закон социальной динамики, в силу которого эволюция производительных сил является определяющим началом всего хозяйственного и общественного развития, но развитие производительных сил соответствует росту производительности труда, относительному понижению трат и повышению накопления энергии, Видите, как плодотворна реально монистическая философия, данное новое энергетическое обоснование марксизма. Это принцип экономический. Таким образом, Маркс в основу социальной теории положил принцип экономии сил. Это таким образом поистине бесподобно. Так как у Маркса есть политическая экономия, то по этому случаю давайте жевать слово экономия, называя продукты жвачки реальной манистической философией. Нет, Маркс не клал в основу своей теории никакого принципа экономии сил. Это пустяки, придуманные людьми, которым не дают спать Лавры Евгения Дюринга. Маркс дал совершенно точное определение понятию рост производительных сил и изучал конкретный процесс этого роста. А Суворов придумал новое словечко для обозначения анализированного Марксом понятия и придумал очень неудачно, только запутав дело. Ибо что значит экономия сил? как её смерить, как это понятие применять, какие точные и определённые факты сюда подходят. Это Восворов не объяснил, и нельзя этого объяснить, ибо это путаница. Слушайте дальше. Этот закон социальной экономики является не только принципом внутреннего единства социальной науки. Вы понимаете тут что-то не будь, читатель но и связующим звеном между социальной теорией и всеобщей теорией бытия. 294 страница. Так-так. Всеобщая теория бытия вновь открыта суворовым после того, как её много раз открывали в самых различных формах многочисленные представители философской схоластики. Поздравляем русских махизтов с новой всеобщей теорией бытия. Будем надеяться, что следующий свой коллективный труд они посвятят всецело обоснованию и развитию этого великого открытия. Какое изложения теории Маркса получается у нашего представителя реалистической или реально-монистической философии, видно из такого примера. В общем, производительные силы людей образуют генетическую градацию. Уф. И состоят из их трудовой энергии, подчиненных стихийных сил, культурно измененной природы и орудий труда, образующих производительную технику. По отношению к процессу труда эти силы выполняют чисто экономическую функцию. Они избегают трудовую энергию и повышают производительность ее затрат. Двести девяносто восьмая страница. Производительные силы выполняют экономическую функцию по отношению к процессу труда. Это всё равно, как если бы сказать, жизненные силы выполняют жизненную функцию по отношению к процессу жизни. Это не изложение Маркса, а засарение марксизма невероятным словесным сором. Всего этого ссора в статье Суворова не перечислить. Социализация классов выражается в росте его коллективной власти и над людьми, и над их собственностью. 313 страница. Классовая борьба направлена к установлению форм равновесия между социальными силами. 322 страница. Социальная рознь Вражда и борьба по существу явление отрицательное, противообщественное. Социальный прогресс по его основному содержанию есть рост общественности, социальной связи людей. Триста двадцать восьмая страница. Можно заполнить томы такими коллекциями плоскостей, и заполняют ими томы. представители буржуазной социологии, но выдавать это за философию марксизма это уже чересчур. Будь статья Суворова опытом популяризации марксизма, её нельзя бы было судить особенно строго. Всеки признал бы, что намерения автора благие, но опыт совсем неудачен, только и всего. Когда же груб по махистов преподносит нам такую вещь под названием Основания социальной философии, когда мы видим те же приёмы развития марксизма в философских книжках Богданова, то получается неизбежно выводы о неразрывной связи реакционной гносеологии с реакционными потугами в социологии. часть четвёртая партии в философии и философские безголовцы нам осталось ещё разсмотреть вопрос об отношении мохизма к религии но этот вопрос расширяется до вопроса о том есть ли вообще партии в философии и какое значение имеет беспартийность в философии В течение всего предыдущего изложения на каждом из затронутых нами вопросов гносеологии, на каждом философском вопросе, поставленном новой физикой, мы прослеживали борьбу материализма и идеализма. За кучей новых терминологических ухищрений, за спором геллертерской схоластики всегда Без исключения мы находили две основные линии, два основных направления в решении философских вопросов. Взятели за первичную природу материю, физический внешний мир и считать вторичным сознание, дух, ощущение, опыт по распространённой в наше время терминологии психическое и тому подобное. Вот тот коренной вопрос, который на деле продолжает разделять философов на два большие лагеря. Источник тысяч и тысяч ошибок и путаницы в этой области состоит именно в том, что за внешностью терминов, дефиниций, схоластических вывертов, словесных ухищрений рассматривают эти две основные тенденции: Богданов, например, не хочет признать своего идеализма, потому что вместо метафизических, видите ли, понятий природа и дух, он взял опытное, физическое и психическое. Славячка не изменил. Гениальность Маркса и Энгельса состоит как раз в том, что в течение очень долгого периода, почти полустолетия, они развивали материализм, двигали вперёд одно основное направление в философии. Не топтались на повторении решённых уже гносеологических вопросов, а проводили последовательно, показывали, как надо проводить тот же материализм в области общественных наук, беспощадно отметая как сор, вздор, напыщенную претенциозную глымотью бесчисленные попытки открыть новую линию в философии. изобрести новое направление и так далее словесный характер подобных попыток с холостическую игру в новые философские измы засорение сути вопроса вычурными ухищрениями, не умение понять и ясно представить борьбу двух коренных гносиологических направлений, вот что преследовали, травили Маркс и Энгельс в течение всей своей деятельности. Мы сказали почти полустолетие. В самом деле, ещё в 1843 году, когда Маркс только ещё становился Марксом, то есть основателем социализма как науки, основателем современного материализма, неизмеримо более богатого содержанием и несравненно более последовательного, чем все предыдущие формы материализма. Ещё в то время Маркс с поразительной ясностью намечал Коренные линии в философии. Грюн приводит письмо Маркса к Фейербаху от 20 октября 1843 года. Смотри Маркс и Энгельс из ранних произведений, издание 1956 года, страницы 257-258, где Маркс приглашает Фейербаха написать статью в Немецко-французский ежегодник. Примечание: издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нём были опубликованы произведения Маркса к еврейскому вопросу, к критике гегелевской философии права в введении, а также произведения Энгельса наброски к критике политической экономии и положение Англии. Томас Карлей, прошлое и настоящее. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание том первый, страницы триста восемьдесят два по четыреста тринадцатую, четыреста четырнадцатая по четыреста двадцать девятую, пятьсот сорок четвертая по пятьсот семьдесят первую, пятьсот семьдесят вторая по пятьсот девяносто седьмую. Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Грюм приводит письмо Маркса к Фейербаху от 20 октября 1843 года, где Маркс приглашает Фейербаха написать статью против Шэлинга. Этот Шэлинг, устой хвостун, пишет Маркс со своими претензиями обнять и превзойти все прежние философские направления французским романтикам и мистикам шеллинг говорит я соединение философии и теологии французским материалистам я соединение плоти и идеи французским скептикам я разрушитель догматики примечание Карл Грюн, Людвиг Фербах, его переписка и литературное наследство, а также анализ его философского развития. Том первый. Лейпциг, 1874 год. Страница 361. Примечание редакции. Что скептики, называются ли они юмистами или кантианцами или махистами в двадцатом веке, кричат против догматики и материализма и идеализма. Маркс видел уже тогда и не давая отвлечь себя одной из тысячи мизерных философских системок, он сумел через Фейербаха прямо встать на материалистическую дорогу против идеализма. 30 лет спустя в послесловии ко второму изданию первого тома Капитала Маркс так же ясно и отчетливо противополагает свой материализм Гегелевскому, то есть самому последовательному, самому развитому идеализму, презрительно отстраняя контовский позитивизм и объявляя жалкими эпигонами современных философов, которые мнят, что уничтожили Гегеля, на деле же вернулись к повторению до Гегелевских ошибок Канта и Юма. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том двадцать третий, страницы двадцать первая, двадцать вторая. В письме к Кугельману от двадцать седьмого июня, это на тысяча восемьсот семьдесятого года, Маркс также прецельтельно тритирует Бюхнера, Ланги, Дюринга, Фехнера и так далее, за то, что они не сумели понять диалектики Генгеля и относятся к нему с пренебрежением. Примечание про позитивиста Бизли Маркс говорит в письме от 13 декабря от 1870 года как последователь Конта он не может не выкидывать всяких вывертов Сравните с этим оценку Энгельсом в 1892 году позитивистов аля Гексле Возьмите наконец отдельные философские замечания Маркса в Капитале и в других сочинениях. Вы увидите неизменный основной мотив настаивание на материализме и презрительные насмешки по адресу всякого затушевывания, всякой путаницы, всяких отступлений к идеализму. в этих двух коренных противоречиях вращаются все философские замечания Маркса. С точки зрения профессорской философии в этой узости и односторонности не состоит их недостаток. На деле в этом не желание считаться с ублюдочными прожектами примирения материализма и идеализма состоит величайшая заслуга Маркса, шедшего вперед по резко определенному философскому пути. Вполне в духе Маркса и в тесном сотрудничестве с ним Энгельс во всех своих философских работах коротко и ясно. противиполагает по всем вопросам материалистическую и идеалистическую линию, не беря всерьёз ни в 1878, ни в 1888, ни в 1892 годах бесконечных потуг превзойти односторонность материализма и идеализма. превозгласить новую линию, какой бы то ни было позитивизм, реализм или прочий профессорский шарлатанизм. Всю борьбу с Дюрингом Энгельс провёл целиком под лозунгом последовательного проведения материализма, обвиняя материалиста Дюринга за словесное засорение Сутье дела за фразу, за приемы рассуждения, выражающие собой уступку идеализму, переход на позицию идеализма, либо последовательный до конца материализм, либо ложь и путаница философского идеализма. Вот то постановка вопроса, которая дана в каждом параграфе антидюринга и не заметить которой могли только люди с мозгами подпорченными уже реакционной профессорской философией и вплоть до 1894 года, когда написанное последнее предисловие к пересмотренному автором и дополненному последний раз антидюрингу, Энгельс продолжая следить и за новой философией, и за новым естествознанием, продолжал с прежней решительностью настаивать на своей ясной и нетвёрдой позиции, отметая спор новых систем и системок. Что Энгельс следил за новой философией, видно и из Людвига Фейербаха. В предисловии 1888 года говорится даже о таком явлении, как возрождение классической немецкой философии в Англии и в Скандинавии, о господствующем же неокантианстве и юмизми у Энгельса нет ни в предисловии, ни в тексте книги других слов, кроме самого крайнего презрения. Совершенно очевидно, что Энгельс, наблюдая повторение людной немецкой и английской философий старых до гегелевских ошибок, кантианства и юмизма, готов был ждать добра даже от поворота в Англии и в Скандинавии к Генгелю. Примечание. Поворот к Генгелю во второй половине XIX века был характерен для Развитие буржуазной философии ряда европейских стран и США. В Англии он начался с выходом в свет в 1865 году книги Джона Гуча Сона Стерлинга The Secret of Hegel. Секрет Гегеля. В период перерастания до монополистического капитализма в империализм эмпирическая философия Иеремея Вэнтом, Джон Стюарт Милль, Герберт Спенсер С её принципом этического индивидуализма уже не удовлетворяло интересы консервативных кругов английской буржуазии. Внимание её идеологов привлёк абсолютный идеализм Гегеля, открывший широкие возможности для теоретического обоснования религии. Образовалось своеобразное философское направление, получившее название англогегельянство. представители которого Грин, братья Эдвард и Джон Керт, Фрэнсис Бредли и другие активно выступали против материализма и естествознания, особенно дарвинизма. Английские гегельянцы использовали реакционные стороны учения Гегеля, в частности понятие абсолютного духа, абсолюта. под влиянием субъективно-идеалистической традиции Беркли и Юма они отказались от гегелевского рационализма, от его идеи развития. Элементы гегелевской диалектики использовались только для софистического оправдания агностицизма. Бредли, например, повторяя отчасти аргументацию Канта из противоречивого характера человеческого мышления, делал вывод о том, что оно движется лишь в области явлений, так как подлинная случайность бытия якобы не противоречива, гармонична абсолютно. В области социологии Ангель Гигельянцы доказывали необходимость создания могущественного централизованного государства, которому были бы всецело подчинены интересы отдельных граждан. В скандинавских странах, Швеции, Норвегии и Дании, влияние философии Гегеля также возросло во второй половине XIX века. Попытку её возрождения в Швеции сделал Йоган Якоб Барелиус, противопоставивший гегельянство господствовавшей субъективно-идеалистической философии Христофор Якоб Бострем, Сигур Рибинг и другие. В Норвегии правые гегельянцы Маркус Якоб Монрад, Георг Вильгельм Линк и другие истолковывали философию Гегеля в духе мистицизма, отступая от её рационализма, пытаясь подчинить науку религии. С тех же позиций гегелевская философия подвергалась критике в Дании, где она получила распространение ещё при жизни Гегеля. Распространение гегелевской философии не привело к её возрождению. Противоречивый характер философии Гегеля породил два противоположных направления в её критике. Маркс и Энгельс, а те части русские революционные демократы развили её революционную сторону диалектику. Буржуазные эпигоны Гегеля развивали главным образом в духе субъективного идеализма. Различные стороны его консервативной философской системы, последнее направление подготовило почву для возникновения в конце XIX начале XX века неогегельянства, реакционного направления буржуазной философской мысли эпохи империализма, пытавшегося приспособить философию Гегеля к фашистской идеологии. Совершенно очевидно, что Энгельс, наблюдая повторение людной немецкой и английской философии старых догегелевских ошибок, кантианства и умизма, готов был ждать добра даже от поворота в Англии и в Скандинавии к Генгелю, надеясь, что крупный идеалист и диалектик поможет узреть мелкие идеалистические и метафизические заблуждения. Не вдаваясь в рассмотрение громадного количества оттенков неокантианства в Германии и юмизма в Англии, Энгельс отвергает с порога основное отступление их от материализма. Энгельс объявляет всё направление и той и другой школы научным шагом назад. и как он оценивает несомненно позитивистскую с точки зрения ходячей терминологии несомненно реалистическую тенденцию этих новокантианцев и юмистов, из которых, например, он не мог не знать Гексли. Тут позитивизм и тот реализм, который прильщал и прильщает бесконечное число путаников. Энгельс объявлял в лучшем случае елистёрским приёмом тайком протаскивать материализм публично разнося его и отрекаясь от него. Смотри Маркс и Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, издание 1955 года, страница 340. Достаточно хоть капельку подумать над такой оценкой Гексле, самого крупного естествоиспытателя и несравненно более реалистичного реалиста и позитивного позитивиста, чем Маха, Венариуса и компания, чтобы понять, с каким презрением встретил бы Энгельс теперешнее увлечение кучки марксистов новейшим позитивизмом или новейшим реализмом. и тому подобное. Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать отступления от материализма и паблажки идеализму и фиделизму во всех и всяческих новейших направлениях. Поэтому исключительно с точки зрения выдержанности материализма оценивали они Гексле. Поэтому Фейербаха упрекали они за то, что он не провёл материализма до конца, за то, что он отрекался от материализма из-за ошибок отдельных материалистов, за то, что он выевал с религией в целях подавления или сочинения новой религии, за то, что он не умел в социологии, это делаться от идеалистической фразы и стать. материализмом. И эту величайшую и самую ценную традицию своих учителей вполне оценил и перенял Дизген, каковы бы ни были его частные ошибки в изложении диалектического материализма. Много грешил Дизген своими неуловкими отступлениями от материализма, но никогда не пытался он принципиально отделиться от него, выкинуть новое знамя Всегда в решительный момент заявлял он твёрдо и категорически: "Я материалист, наша философия есть материалистическая". И из всех партий, справедливо говорил наш Иосиф Дизген, самая гнусная есть партия середины. Как в политике партии всё более и более группируются в два только лагеря, так и наука делится на два основных класса: Там метафизики, здесь физики и материалисты. И здесь неловкое, неточное выражение. Вместо метафизики надо было сказать идеалисты. И Дедзьген сам противополагает в других местах метафизиков диалектикам. Промежуточные элементы и примиренческие шарлатаны со всяческими кличками: спиритуалисты, сенсуалисты, реалисты и так далее и так далее падают на своём пути то в то то в другое течение мы требуем решительности мы хотим ясности идеалистами примечание заметьте что Иосиф Дизген уже поправился и объяснил точнее какова партия врагов материализма Идеалистами называют себя реакционные мракобесы, а материалистами должны называться все те, которые стремятся к освобождению человеческого ума от метафизической тарабарщины. Если мы сравним обе партии с прочным и текучим, то посередине лежит нечто кашеподобное. Смотри статью Социал-демократическая философия, написанная в 1876 году. Мелкие философские работы, 1903 год, страница 135. Примечание редакции. Правда, реалисты и тому подобные, а в том числе и позитивисты, махлисты и так далее, всё это жалкая кашаца, презренная партия середины в философии. путаящее по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направления попытки выскочить из этих двух коренных направлений в философии не содержит в себе ничего, кроме примиренческого шарлатанства что научная поповщина идеалистической философии есть простое преддверье Прямой поповщина. В этом для Иосифа Дитцгена не было и тени сомнения. Научная поповщина, писал он, серьезнейшим образом стремится пособить религиозной поповщине. В особенности область теории познания, не понимание человеческого духа, является такой вшивой ямой, в которую кладет яйца и та и другая поповщина. дипломированные лакеи с речами об идеальных благах, отупляющие народ при помощи вымученного идеализма. Вот что такое профессора философии для Иосифа Децгена. Как у боженьки антипод дьявол, так у Поповского профессора материалист. Теория познания материализма является универсальным оружием против религиозной веры. И не только против всем известной настоящей обыкновенной религии попов, но и против очищенной возвышенной профессорской религии опьянелых идеалистов. По сравнению с половинчатостью свободомыслящих профессоров, Децген готов был предпочесть религиозную честность. Там есть система, там есть люди цельные, не разрывающие теории и практики. Философия не наука, а средство защиты от социал-демократии для господ профессоров. Те, кто зовут себя философами, профессора и приват-доценты Все тонут, несмотря на своё свободомыслие, более или менее в предрассудках, в мистике. Все составляют по отношению к социал-демократии одну реакционную массу. Чтобы идти по верному пути, не давая никаким религиозным и философским нелепостям сбивать себя, надо изучать неверный путь, неверных путей. философию. И посмотрите теперь с точки зрения партий в философии на Махаяну Нарёса с их школой. О, эти господа хвалятся своей беспартийностью, и если есть у них антипод, то только один и только материалист. Через все писания всех махистов красной нитью проходит тупоумная претензия подняться выше материализма и идеализма, привозайте это устарелое противоположение. А на деле вся эта братия ежеминутно оступается в идеализм, ведя сплошную и неуклонную борьбу с материализмом. Утончённые гносеологические выверты какого-нибудь Авинариуса остаются профессорским измыслением, попыткой основать маленькую свою философскую секту. А на деле, в общей обстановке борьбы идей и направлений современного общества, объективная роль этих гносеологических ухищрений одна и только одна: расчищать дорогу идеализму и фидеизму, служить им верную службу. Не случайность же в самом деле, что за маленькую школку эмпирио-критиков хватаются и английские спиритуалисты вроде Уорда, и французские неокритицисты, хвалящие Маха за борьбу с материализмом, и немецкие эманенты. Формула Иосифа Дитцгена «дипломированные лакеи фидееизма» не в бровь, а в глаз бьет Маха и Авинариуса и всю их школу. примечание. Вот ещё пример того, как широко распространённое течение реакционной буржуазной философии на деле использует мохизм. Едва ли не последней модой, самоновейшей американской философии является прагматизм. От греческого прагма дело, действие, философия действия. Прагматизм субъективно-идеалистическое направление буржуазной, главным образом американской философии эпохи империализма, возникв в конце 70-х годов XIX века в США как отражение специфических черт развития американского капитализма, сменив господствовавшую религиозную философию. Основные положения прагматизма были сформулированы Чарльзом СанПирсом как самостоятельное философское течение. Он оформился в конце XIX начале XX века в работах Уильяма Джеймса и Фердинанда Шиллера. Дальнейшее развитие прагматизм получил в инструментализме Джона Дьюи. Центральной проблемой философии прагматисты считают проблему достижения истинного знания. Однако самое понятие истины они совершенно извращают. Уже Пирс рассматривал познание как чисто психологический, субъективный процесс достижения верования. Джеймс подменял понятие истинности, то есть объективно верного отражения действительности в сознании, понятием полезности, успеха, выгоды. с его точки зрения любые понятия, в том числе и религиозные, истинны в той мере, в какой они полезны. Ещё дальше пошёл дюви, объявив все научные теории, все нравственные принципы и социальные учреждения лишь инструментами для достижения личной цели индивидуума. критерием истинности полезности знания прагматисты считают опыт, понимаемый не как общественная практика человека, а как непрерывный поток индивидуальных переживаний, субъективных явлений сознания. Этот опыт они рассматривают как единственную реальность, объявляя понятия материи и духа устаревшими Как и махисты, прагматисты претендуют на создание третьей линии в философии, пытаются стать выше материализма и идеализма, отстаивая на деле одну из разновидностей идеализма. Материалистическому монизму прагматизм противопоставляет точку зрения плюрализма, согласно которой во вселенной нет никакой внутренней связи, никакой закономерности, она подобна мозаичной картине, которую каждый человек составляет по-своему из своих индивидуальных переживаний. Поэтому Исходя из потребностей данного момента, прагматизм считает возможным одному и тому же факту давать различные, даже противоречивые объяснения. Какая-либо последовательность объявляется ненужной. Если человеку выгодно, он может быть детерминистом или индетерминистом, может признавать или отрицать существование Бога и тому подобное. Эпирейс на субъективно-идеалистическую традицию английской философии от Беркли и Юма до Джона Стюарта Милля, используя отдельные стороны учений Канта, Маха и Авенариуса Ницше и Анри Бергсона, американские прагматисты создали одно из самых реакционных философских течений современности, являющееся удобной формой теоретической защиты интересов империалистической буржуазии. Именно поэтому прагматизм получил очень широкое распространение в США, стал почти официальной американской философией. Сторонники прагматизма в различные время имелись в Англии, Италии, Германии, Франции, Чехословакии и других странах. О прагматизме говорят философские журналы едва ли не более всего. Прагматизм высмеивает метафизику и материализм, а не идеализм привозносит опыт, и только опыт признает единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение вообще, опирается специально на Оствальда, Маха, Пирсона, Панккера, Дюгема, на то, что наука не есть абсолютная копия реальности и преблагополучно выводит из-за всего этого богов в целях практических только для практики без всякой метафизики без всякого выхода за пределы опыта сравним Уильям Джеймс прагматизм новое название для некоторых старых путей мышления Нью-Йорк и Лондон 1907 год, страница 57 и 106, особенно. Примечание редакции. Различие между махизмом и прагматизмом так же ничтожно и десятистепенный с точки зрения материализма, как различие между эмпиокритицизмом и эмпиоуманизмом. Сравните хотя бы Богдановское и прагматическое определение истины. истинно для прагматиста есть родовое понятие для всяческого рода определенных рабочих ценностей (working values) в опыте. Там же страница шестьдесят восьмая. Несчастье русских махистов, вздумавших примерять махизм с марксизмом, в том и состоит, что они доверились раз реакционным профессорам философии и доверившись покатились по наклонной плоскости. Приёмы сочинения разных попыток развить и дополнить Маркса были очень нехитры. Прочтут Оствальда, поверят Оствальду, перескажут Оствальда, назовут это марксизмом. Прочтут Маха, поверят Маху, перескажут Маха, назовут это марксизмом. Прочтут Пуанкаре, поверят Пуанкаре, перескажут по Анкаре, назовут это марксизмом. Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые ценные работы в области фактических специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии. Ибо это последняя такая же партийная наука в современном обществе, как и гнусиалогия. В общем и целом Профессора экономисты ничто иное как ученые приказчики класса капиталистов, и профессора философии ученые приказчики теологов. Задача марксистов и тут и там суть усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими приказчиками. Вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией врождённых нам сил и классов. Вот этого-то и не сумели наши махисты, рабски следующий за реакционной профессорской философии может быть мы заблуждаемся, но мы ищем, писал от имени авторов очерков Луначарский. Не вы ищете, а вас ищут. Вот в чём беда. Не вы подходите с вашей, то есть марксистской, ибо вы желаете быть марксистами, точки зрения к каждому повороту буржуазной философской моды. А к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои подделки во вкусе идеализма. Сегодня аля Оствольд, завтра аля Мах, послезавтра аля Пуанкаре. Те глупенькие, те теоретические ухищрения с энергетикой, с элементами, интроекцией и тому подобное, которым вы наивно верите, остаются в пределах. у изникей миниатюрной школки а идейная общественная тенденция этих учреждений улавливается сразу у ордами неокритицистами и моментами лапатинами прагматистами и служат свою службу ввлечение эмпириокритицизмом и физическим идеализмом также быстро проходит как увлечение неокантианством и физиологическим идеализмом, а фидееизм с каждого такого увлечения берет себе добычу на тысячи ладов, вида изменяя свои ухищрения в пользу философского идеализма. Отношение к религии и отношение к естествознанию. При восходна иллюстрирует это действительное классовое использование буржуазной реакции империокритицизма. Возьмите первый вопрос. Не полагаете ли вы, что это случайность, если в коллективном труде против философии марксизма Луначарский договорился до обожествления высших человеческих потенций? до религиозного атеизма и тому подобное. Примечание. Очерки страница 157-159 в Заграничной газете. Тот же автор говорит о научном социализме в его религиозном значении, номер 3, страница 5. А в Образовании 1908 года, номер 1, страница 164 он прямо пишет: "Давно зреет во мне новая религия". Если вы полагаете так, то исключительно в силу того, что русские махисты неверно осведомили публику насчёт всего махистского течения в Европе и отношения этого течения к Ремлинге. Не только нет в этом отношении ничего подобного отношению Маркса, Энгельса, Дизгена, даже Фербаха, а есть прямо обратное. начиная с заявлений Петцольта, империокритицизм не противоречит ни теизму, ни атеизму, введение в философию чистого опыта, том первый, триста пятьдесят первая страница, или Маха, религиозные мнения частное дело, французский перевод, страница четыреста тридцать четвертая, и кончая прямым фидейизмом, прямым черносотенством и Корнелиуса. который расхваливает Маха и которого расхваливает Мах, и Каруса и всех имоментов. Нейтральность философа в этом вопросе уже есть локейство перед фидеизмом. А дальше нейтральности не поднимаются и не могут подняться Мах и Авинариус в силу исходных пунктов своей гносеологии. Рас вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, вы уже потеряли всякое оружие против фиделизма, ибо вы уже скатились к агностицизму или субъективизму, а это для него только и нужно, если чувственный мир есть объективная реальность, всякой другой реальности или квази реальности. Вспомните, что Базаров поверил реализму и моментам, объявляющих Бога реальным понятием. Закрыта дверь. Если мир есть движущаяся материя, её можно и должно бесконечно изучать в бесконечно сложных и детальных проявлениях и разветвлениях этого движения. Движение этой материи, но вне её вне физического внешнего мира, знакомого всем и каждому, ничего быть не может. И вражда к материализму, туче клеветная материалистов, всё это в цивилизованной и демократической Европе порядок дня. Всё это продолжается до сих пор. Всё это скрывается от публики русскими махистами, которые ни единого раза не попытались просто даже сопоставить выходы против материализма Маха Авинариуса, и Авинариуса с цитаи и компания с заявлениями в пользу материализма Фейербаха, Маркса, Энгельса и Осифа Дизгена. Но укрывательство отношения Маха и Авинариуса к федеизму Ничему не поможет. Факты говорят за себя. Никакие усилия в мире не оторвут этих реакционных профессоров от того позорного столба, к которому пригвоздили их поцелуи Уорда, неокритицистов Шуппе, Шуберта, Золдерна, Леклера, прагматистов и так далее. и влияние названных сейчас лиц, как философов и профессоров, распространённость их идей в образованной, то есть буржуазной публике, специальная литература, созданная ими, в десяти те расшири и богаче, чем специальная школка Маха и Авинариуса. Школка служит, кому надо, школкой пользуются, как надо. Позорные вещи, до которых опустился Луначарский, не исключение о порождении империокритицизма ни русского, ни немецкого, нельзя защищать их хорошими намерениями автора, особым смыслом его слов. Будь это прямой и обычный, то есть непосредственно фидеистический смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором. либо не нашлось бы, наверное, ни одного марксиста, для которого подобные заявления не приравнивали бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве. Если этого нет, а этого ещё нет, то исключительно потому, что мы видим особый смысл и воюем, пока ещё есть почва для товарищеской войны. В том-то и позор заявления Луначарского, что он мог связать их с своими хорошими намерениями. В том-то и зло его теории, что она допускает такие средства или такие выводы в осуществление благих намерений. В том-то и беда, что благие намерения остаются в лучшем случае субъективным делом. Карпа Петра Сидора, а общественное значение подобных заявлений безусловно и неоспоримо, и никакими оговорками и разъяснениями ослаблено быть не может. Надо быть слепым, чтобы не видеть идейного родства между обожествлением высших человеческих потенций Луночарского. И всеобщий подстановкой психического под всю физическую природу Богданова это одна и та же мысль, выраженная в одном случае преимущественно с точки зрения эстетической, в другом гносеологической. Подстановка молча и с другой стороны, подходя к делу, уже обожествляет высшие человеческие потенции. отрывая психическое от человека и подставляя необъятное, расширенное, абстрактное, божественно мёртвое психическое вообще под всю физическую природу. А логос Юшкевича, вносимый в иррациональный поток данного, когда ток увяз всей птичке пропасть, а наши махисты все увязли в идеализме, то есть ослабленным, утончённым фидеизме увязли с того самого момента, как взяли ощущение не в качестве образа внешнего мира, э, в качестве особого элемента. Ничьё ощущение, ничья психика, ничей дух, ничья воля к этому неизбежно скатиться, если не признавать материалистической теории отражения сознанием человека объективно реального внешнего мира.